Павел Вяч Сила рода Том 5 Кровь Рода Исполняет Вадим Пугачев Глава 1 Вострок, мне конечно вернуться никто не позволил, а жаль. Хотелось попрощаться с медведем, да и на стеллу посмотреть. И вообще все прошло как-то скомкано, что ли. Написал расписку о том, что не буду покидать территорию княжества до завтрашней отправки в Надел, и, собственно, все. Вышел в сопровождении Фреда и Джоши из Астрога, кивнул неважно выглядящему Алабаю и сел в конвойный паромобиль. «Значит, война?» Я дотерпел ровно до того момента, когда Алабай захлопнул за собой дверь. Честно говоря, я пока не знал, что делать с увязавшимся за мной перевертышем Но это сейчас была наименьшая из моих проблем. Война с северянами — это не шутки. «Да ерунда», — неохотно отозвался Джош, утапливая педаль газа, или правильнее будет сказать Ха -ха, «пара». «Северяниш». Ответ воина даже выбил меня из колеи. На мой взгляд, северяне были опасными противниками, которых с детства растят воинами, да еще и с уклоном в определенную специализацию. «Зря ты так», — не согласился со своим товарищем Фред. «На этот раз все серьезно. Воин с удобством расположился на переднем сиденье и сел в полоборота так, чтобы было видно меня. «Без единого командования они обречены», — не согласился Джош. «И скорее братство стали подружиться с Серебряными, чем северные кланы договорятся между собой. Если только им не помогут», — вмешался я, вспоминая допрос банда. Гильдейские сто процентов в этом замешаны. «Их уши отовсюду торчат», — Фред задумчиво прищурился. «Но торгаши способны только на то, чтобы гадить по-мелкому». «За неделю все будет кончено», — категорично заявил Джош. «Против магии северным волкам нечего противопоставить». У меня на этот счет было другое мнение. До сих пор помню ту ледяную силу, исходящую от статуи братьев Кроу. Но возражать я не стал. Вместо этого задал важный на текущий момент вопрос. «Почему о войне никто не в курсе?» «Незачем людей беспокоить», — тут же поскучнел Фред. «И так много всего на княжество свалилось». «Такое себе решение. Я посмотрел на хмурого Алабая. А ты что думаешь?» «Мне плевать», — неохотно протянул Алабай и отвернулся к окну. Мда уж, мне еще не хватало захандрившего перевёртыша. Ладно, с его внутренним миром и психологическими травмами разберемся чуть позже, а пока... И все же, я требовательно уставился на Фреда. Какая сейчас ситуация? Фред смерил меня задумчивым взглядом и выдал. Не положено, закрытая информация. Я, на секундочку, штабс-капитан. Ты им станешь после того, как отправишься в надел. поправил меня джош а пока что ты под домашним арестом ребят я терпеливо выдохнул и привел убийственный аргумент мне туда отправляться через сутки надо хоть немного представлять с чем придется столкнуться иначе сами подумайте как рада будет княжеская оппозиция так ты парень прав протянул фред не сводя вопросительного взгляда со своего товарища так ты -то да неохотно согласился джош «Ладно, партнер, введи Мелкого в курс дела». На Мелкого я решил не обращать внимания, но заметочку себе сделал. «На самом деле, Михаил, дела так себе». Фред отвернулся от меня и уставился в окно. «Информация не подтверждена, но дворянские отряды вроде как не спешат сражаться за каждую пять нашей земли, а княжеской дружины не хватает, чтобы перекрывать все направления». «Северяне заняли пограничные села и города», — подхватил Джош. «Дворяне должны были выбить их еще три дня назад, но восыны не не там. Одни только толстые бьются, но их слишком мало». «А как же местные?» — удивился я. «С дворянами понятно, кто-то из элитной элиты решил поиграть в свою игру. Но почему местные не сопротивляются?» «А местных никто и не трогает», — покачал головой Фред. «Это же пограничье, все понимают, что это не война на уничтожение, а очередная попытка северян отхватить кусок плодородных земель». Да и потом Джош кивнул на идущего по мостовой сапожника, мимо которого мы проезжали. «Местные — это не просто еда, таверны, кузни, это те же северяне и наши, родня в общем, и не мы, ни северяне родню трогать не будем». «Расскажи это детишкам, которых мы вытаскивали из пограничья», — поморщился я. «Это другое», — вздохнул Джош. «Как бы тебе объяснить? Северяне видят ситуацию немного по-другому. Для них...» «В пограничье живет родня», — кратко обозначил Фред. «В княжестве — угнетатели и зажравшиеся неженки». «Вот Фред правильно все описал», — с облегчением выдохнул Джош. «В общем...» «Двойные стандарты», — подытожил я. «Никому не нужны выжженные войной земли», — угрюмо бросил Алабай. «Я так понимаю, северяне пошли на град северные мхи и клодец?» «Правильно полагаешь, перевертыш», — кивнул Джош. «Помимо трех армий, которые действуют автономно, в северной части княжества действуют диверсионные отряды северян». «Наша головная боль», — поморщился Фред. Парни говорят, что у них какое-то сопротивление магии». «За первые три дня мы понесли серьезные потери», — мрачно продолжил Джош. «Княжество лишилось более 30 магов пятого ранга и выше». «Это конфиденциальная информация», — тут же предупредил меня Фред. «Класс!» — я помассировал переносицу. «А мой надел он?» «Между Градом и Клотцем. незамедлительно ответил Джош. «Твой надел, по сути, еще пограничье, но это уже не свои». «Да там вообще нет никого», – махнул рукой Фред. «И места-то вроде неплохие. Речка мимо бежит, холмы есть. Там вроде как раньше даже рудники были. Лес, цветочные поляны. Отличное место, к слову». Проклятая. покачал головой Джош. «Семь раз этот надел в дар давали, и пять раз там вольники пропадали». Они, конечно, не чита княжеской дружине или дворянским воем, но тоже справные войны были. А еще два, уточнил я. Дважды от этого надела просто-напросто отказывались, любезно просветил меня Джош. Здорово! хмыкнул я. Из чего это на меня такое счастье свалилось? Джош только было открыл рот, но Фред его перебил. У директора своего спроси, он зло зыркнул на своего напарника. «Мы и так тебе рассказали больше, чем следовало». «Замок-то там есть?» — спросил я и не надеясь на ответ. Джош с Фредом переглянулись и синхронно заржали. «Ясно», — скривился я. «Ладно, разберемся. Вы, если что, с нами?» «Вряд ли», — с явным сожалением отозвался Фред. «Хотя древние его знают. Ты чем-то нравишься князю. Может, и прикомандирует нас на недельку». Дальнейший путь до гимназии мы провели в тишине. Не знаю, о чем думали Фред с Джошем и Алабай, но, судя по их эмоциям, ситуация была в разы хуже, чем они описали. Я же, достав из инвентаря свой верный блокнот и ручку, мучился над самым важным для себя вопросом — брать в надел свою пятерку или нет. Фил — надежный хозяйственник, без которого мне придется тратить время, вникая в мелкие, но важные детали. К тому же Фил готовил запасы для экономического развития моей земли и как никто другой в курсе, что, где и как. Мирон. Отличный кузнец и начинающий инженер. Гвозди, подковы, стальные уголки, арбалетные наконечники, детали для водяной мельницы – раз. Комплектующие кугом – два. Полностью полагаться на поставки извне я не рискну. Да и какие к ксурам поставки, если мы попадем в окружение? Славик. Без него придется совсем худо. Я очень надеюсь, что его дроны будут нашими глазами и ушами и сумеют предупредить нас в случае атаки. И вообще я делаю ставку на Уги. И Славик, как гений-инженер, будет отвечать вместе с Мироном за наши мастерские. Дубровский. Эх, Рома-Рома. Вот тут я не знаю, как поступить. По идее, его нужно брать с собой. Пока рядом с Ромой Толстой я спокоен за его жизнь. Но ведь Иван точно увяжется за мной. К тому же я дал слово взять его с собой. Да и с северянами он раньше уже сталкивался. Но брать с собой на вражескую территорию бесчувственное тело попахивает сумасшествием. К тому же, как знать, быть может, мы и не успеем поставить замок. Я, конечно, очень надеюсь на заначку Банду. Один из его тайных складов был под завязку забит пространственными карманами, помеченными цифрами. А в сумке толстяка Оут нашел подробный план будущего дворца Бандо, который был сверху донизу усеян цифрами. Фил, когда увидел, что попало к нам в руки, чуть ли не в пляс спустился. «Еще бы! Полный набор стройматериалов в формате лего. Знай себе, доставай их из пространственных карманов и выстраивай строение от фундамента до крыши». «На деле это, конечно, в разы сложнее». но я рассчитывал хотя бы на крепостную стену. Ну а если ничего не выйдет, всегда можно сделать тайник и уйти в леса партизанить. Сделать в лучших традициях вьетнамцев лесные лагеря, устраивать рейды в тылы противника, нарушать цепочки снабжения, заниматься саботажем и всякое такое. В общем, причинять максимум неудобств, пользуясь преимуществом в скорости и рельефом местности. Я, конечно, не географ и не северяновед, но что-то мне подсказывает, что эти северные волки в горах ориентируются лучше, чем в лесу. А вот маг бы точно не помешал, особенно маг земли и воды. Земля — это землянки, укрытия, засады. Вода — это вода. Глупо будет стать самым крутым партизанским отрядом, а потом умереть от жажды. Воздух и огонь — это тоже круто, но я при всем своем безрассудстве на лезть не собирался. Открытое столкновение с северянами — это точно не лучшая вещь, которую можно придумать. Ладно еще, если бы была крепости целый взвод угов с десятикратным боеприпасом. Да я бы держал оборону до пришествия императора. Но бодаться с северянами в лесах или на цветочных полях — такое себе. Как ни крути, без мага никак. «Приехали», — голос Фреда вырвал меня из обдумывания текущей ситуации. «Михаил на выход. Алабай, тебе на территорию княжества нельзя». «А если обернусь?» — угрюмо поинтересовался перевертыш. «Сейчас у Якова Ивановича узнаем», — успокоил Алабай Джош. «Но вряд ли». «Мне нужен маг земли», — пробормотал я, вылезая из паромобиля, ловя за хвост ускользающую мысль. «Мак земли?» — переспросил Джош. «Прокудины горские землей хороши». И у толстых одна ветвь рода камень развивает. А еще у Светика спроси. Светозар Иванович — маг земли?» — удивился я. «Он же больше по истории». «Ты не поверишь, сколько всего помнит камень!» — усмехнулся Фред. «Ладно, Миш, мы с в лесное. На территорию княжества никому не зайти, а тебя вон уже встречают». Я оторвал взгляд от исписанного блокнота и увидел стоящего за оградой Демида Ивановича. «Наш классный и приветливо помахал мне рукой, и я неожиданно для себя улыбнулся. Все-таки приятно, когда тебя ждут». «Не пойду в лесное», — буркнул Алабай, подходя к ограде гимназии. «Буду ждать тебя здесь». Я перевел взгляд на перевертыша, прочитал его эмоции и, понимающе кивнул. Все-таки тотем сильно влияет на человека. Алабай, чтобы он не предпринял, Физически не может существовать без человека, которому он будет верен до конца. Своего или человека. И убеждать его, что лучше подождать в лесном, бесполезно. Перевертыш врубил режим Хатико, и сейчас его с места не сдвинуть. И почему Макс его не оставил при себе? Ладно, разберемся. Алабай, я внимательно посмотрел в глаза воину. Я быстро. Перевёртыш что-то проворчал, и я, толкнув от себя калитку, шагнул на территорию гимназии. Перед глазами тут же всплыла приветственная надпись: Добро пожаловать в гимназию гимназист Иванов. Боюсь, что ненадолго, пробормотал я себе под нос, и в следующий миг попал в крепкие объятия Демида Ивановича. "Ну наконец-то", искренне улыбнулся учитель и потянул меня за собой. "Ты, скорее всего, уставший и голодный". но потерпи еще немного. С затянутого тучами небо донёсся ястребиный крик, и Демид Иванович озабоченно покосился сначала в небо, затем куда-то на север, после чего нахмурился. Яков Иванович ждет тебя у себя в кабинете, но для начала заглянем к стеле.